Андерс. Крик они услышали еще с шагов до шатра. Хоть Андерс никогда такого и не видел, но не сомневался, что звук был похож на тот, что издает кошка, которую режут заживо. Даже черный шип притормозил и пристально посмотрел на шатер. Понадобилось немало времени, чтобы доковалять до лагеря, ведь большую часть веса тащил на себе Андерс. К несчастью, нога шипа была очень сильно сломана и не могла выдерживать никакого напряжения. Поэтому Андерсу пришлось выполнять большую часть работы. Прибыв в лагерь и ответив на короткую череду вопросов, касавшихся в основном того, что Шип все еще жив, они направились внутрь лагеря в сторону шатра и мучения Розы. «Босс, я, пожалуй, оставлю вас здесь», — сказал Андерс. «На самом деле не особо хочется видеть...» Он махнул рукой в сторону шатра. Чтобы бы там ни происходило». «Наверное, роды», — сказал Шип и немного побледнел, то ли от ран, то ли от мысли о родах. «Андерс, все через это проходили, по меньшей мере, один раз. Первый и единственный раз был весьма травмирующим. Думаю, намного мудрее будет, если я пойду и поищу себе немного выпить, чтобы впоследствии отпраздновать, разумеется, после того, как все, ну, закончится». «И как, по-твоему, мне забраться внутрь без твоей помощи, а? Шип крепче стиснул плечо Андерса, подчеркивая тем самым, насколько ему никуда не деться. «Я уверен, что кто-нибудь из этих крепких парней вам поможет». Андерс кивнул в сторону солдат, охранявших шатер розы. «Или вон та? Она и крепкая, и прекрасная. Что еще вы можете желать от опоры?» «Андерс, мы идем внутрь». Сказал черный шип и наклонился вперед, принуждая Андерса двигаться, пока оба не свалились и не растянулись на земле Очередной крик из шатра разорвал воздух на кусочки. Андерс видел множество людей, умиравших разными жуткими способами, и все же никто бы не смог похвастать той болью, о которой возвещал этот крик. «Знаете, босс, все эти роды, думаю, довольно грязная штука. Это правда не место для мужчин». Очередной крик, в котором решимость уступала безнадежному мучению. Особенно для таких мужчин, как мы. Есть разница между смертью и жизнью, и, боюсь, нам просто нельзя быть свидетелями последнего. Андр, заткнись. Они уже стояли перед пологом шатра, и солдаты недоверчиво смотрели на Шипа, взглядом, полным благоговейного ужаса. Взглядом, который предназначен героям, пережившим нечто невозможное. Возможно, и к лучшему, что они не знали правды. Шип поднял полок. Внутри было темно и жарко, и от запаха Андерс поморщился. Это был запах мочи, дерьма и чего-то еще. Он не разобрал и разбирать не хотел. К несчастью, Шип уже направлялся внутрь. И у Андерса не оставалось выбора, кроме как шагнуть в разворачивавшийся перед ним кошмар. глаза Андерса потребовалось время, чтобы привыкнуть, а потом он сильно пожалел, что они привыкли. Шатёр выглядел так, словно по нему недавно прогулялась особо мощная буря, которая перед этим навестила скотобойню. Кровь и окровавленная одежда, видимо, были здесь темой дня и виднелись на каждом предмете мебели. Пак стоял возле полога, выпучив глаза и глядя прямо на сцену на кровати. Люси или еще одна женщина, высокая и сложенная как кузнец, стояли у кровати и по-разному помогали своей госпоже. Роза стояла на четвереньках, вцеплялась в кровать и задыхалась. Ее лицо, обычно такое сдержанное и прекрасное, сейчас стало бледной, потной маской боли и истощения. Даже отсюда Андерс видел, что ноги покрыты липкой красной кровью. Андерс остановился, и даже рывки шипа не сдвинули его с этой точки. Он смотрел, как задыхалась Роза, делая неглубокие вдохи, а потом вздохнула поглубже и снова закричала, скривив лицо. «Андерс!» – прорычал шип, но тот стоял неподвижно и решительно покачал головой, не в силах отвести глаза от сцены перед ним, и в то же время больше всего на свете желая отвернуться. «Нет, это вряд ли». Как заметил, шагнул вперёд и обнял Шипа. Объятие выглядело очень неловким, хотя из закричавшей на кровати женщины Андерс не сильно обратил на это внимание. Б-б-б, Шип, проговорил Пак. А, Пак, полегче. Да, медленно сказал Андерс, не оборачиваясь. Парень был вне себя, когда мы решили, что вы умерли, босс. Плакал, как женщина, увидев, как вы упали со стены. «Это-то-то...» «Да, Пак, я знаю. Но не волнуйся, никто не стал думать о тебе хуже». «Что с ним такое?» «Получил удара по голове, защищая вашу жену. Похоже, у него теперь проблемы с речью, хотя соображает вроде по-прежнему ясно». «Батрим...» Голос Розы был пронзительным и полным боли и измождения. «Ага, любовь моя!» Бэтрим наклонился вперёд, и на этот раз Андерсу ничего не оставалось, кроме как подтащить босса к кровати. Вблизи всё выглядело ещё хуже. просто не на кровати были заляпаны всевозможными нездоровыми цветами, и превалировал там ярко-красный. Андерс принялся осмотреть на крышу шатра. Меледи вам нужно снова тужиться», — сказала Люсиль. «Ты жив!» — сказала Роза, и Андерсу показалось, что он уловил настоящие эмоции в ее голосе. Странно, что это показалось ему настолько чуждым. Меледи тужьтесь!» От крика, разорвавшего воздух, хандерс сморщился и пожалел, что не может закрыть уши. К несчастью, ему приходилось поддерживать черного шипа, хватка которого на Андерсе усилилась до весьма болезненных уровней. Андерс опустил взгляд и обнаружил, что ему открывается отличный вид на заднюю часть розы. «Ох ты ж, черти, меня раздери!» Ругнулся он и быстро перевел взгляд на потолок. Он не сомневался, что в его глазах застыли слезы, а еще что больше никогда в жизни ему не захочется участвовать в плотских утехах. «Головка показалась, миледи! Тушьтесь!» «Тушьтесь!» Взгляд Андерса снова опустился, но удалось перевести его на переднюю часть розы. Ее лицо все еще оставалось бледным, что Андерсу казалось немного странным с учетом всех стонов и стиснутых зубов. Она закатила глаза и напряглась. «Чем я могу помочь?» – спросил Шип, и в его голосе прозвучала нотка паники, которую Андерс там никогда прежде не слышал. Видимо, всем трем женщинам, на постели и вокруг неё некогда было обращать внимание на Шипа или Андерса, так что им оставалось только стоять и смотреть на то, на что никому из мужчин лучше не смотреть. Андерс твердо знал, что если бы Шип не опирался на него так сильно, то он бы просто с криком выбежал из шатра и опорожнил бы желудок, хоть в нем и так ничего уже не осталось. «Еще раз, миледи. Глубокий вдох. Раз, два, три». «И тушьтесь!» Роза закричала. Шип еще крепче сжал плечо Андерса. Люсиль, стоявшая у задней части розы, вытащила из нее что-то маленькое, бледное и покрытое кровью. «Вот и все, миледи. Она вышла», сказала Люсиль, хотя лицо у нее было довольно мрачное. «Эм...» сказал Андерс. «Разве они обычно кричат не погромче?» «Все в порядке». Спросила Роза, которая всё ещё стояла на четвереньках и тряслась от напряжения. Люсиль взяла нож и перерезала странную мягкую верёвку, которой ребёнок крепился к матери. Андерсу пришлось отвести взгляд, чтобы сохранить оставшуюся в нём каплю достоинства. Роза смотрела на шипа. «Она... жива!» Подтвердила Люсиль, быстро заворачивая ребёнка в плотную тряпку. «Хорошо», — сказала Роза. а потом её глаза закатились, и она рухнула. «Миледи?» Люсиль закончила заворачивать младенца. «Миледи?» «Чёрт!» «Вот, возьми ребёнка!» И она протянула Андерсу маленький тряпичный узелок. «О, это вряд ли!» Андерс покачал головой. «Пак?» Люсиль сунула ребёнка Андерсу, и ему ничего не оставалось, кроме как протянуть руку и взять. Он держал малышку одной рукой, а другой поддерживал её отца. «Приведи врача!» «Это нормально?» Спросил Шип, и его взгляд метался с розы на ребенка и обратно. Андерс понял, что застыл не знает, что делать. Маленькая сморщенная личика в узелке извивалась, глаза были плотно зажмурены. «Ох, блядь!» Выдохнул Андерс. «Расслабься!» Приказала ему Люсиль. «И не урони ее!» Она встревоженно развернулась к Шипу. В этой ситуации нет такого понятия, как «нормально», но она потеряла много крови. Женщины работали быстро, хотя Андерс не знал точно, что они делали. Порхали вокруг, ухаживали за бессознательной розой. Шип наклонился поближе, уставившись на маленький узелок в руках Андерса. «Такая маленькая», – сказал черный шип, и в его голосе звучало благоговение. Он явно хотел подержать ребенка. Но с одной рукой, которую он опирался на Андерса, на это было мало шансов. Врач явился довольно быстро. К тому же Пак сзади заталкивал его в шатер. Тут же деятельность вокруг розы усилилась, и Андерс увидел множество острых предметов, которые обычно используют в магическом искусстве хирургии. Подошел Пак, и Андерс снял с себя обязанность работать опорой, а черного шипада тащили до ближайшего стула. Сидеть ему явно тоже было нелегко. поскольку нога все еще была сломана, но он справился. Когда шип уселся, Андерс медленно и осторожно передал ребенка в здоровую руку шипа. Странно было видеть черного шипа, улыбающегося такой маленькой жизни. А еще это было не лучшее зрелище, поскольку шрамы на его лице вытягивались и дергались. Все это было слишком для Андерса, и он чувствовал, как начинают терзать опасные пальцы трезвости. Шип даже не отвел глаз от своего маленького ребенка, когда Андерс развернулся и пошел в сторону полога, стоически игнорируя бешеную деятельность у кровати. Там он уже ничего сделать не мог. Жизнь Розы целиком и полностью была в руках врача. Снаружи запах чуть более свежего воздуха сотворил чудеса с самочувствием Андерса. Утро явно обещало быть морозным, а ближайшие облака даже намекали на дождь. Здесь нужно было смыть столько крови, что Андерс надеялся на сильный ливень. Он заметил, что шатается, и в кои-то веки не от выпивки. Андерс вымотался. Возможно, это был не тот уровень истощения, который чувствовала Роза, если она вообще могла что-нибудь чувствовать. Но ведь Андерсу не пришлось выталкивать из себя живое существо. Следовало признать, что вряд ли он был настолько уставшим, как шип. Андерс с первых рук знал, как утомительно возвращаться из мертвых. И всё же он сильно устал. Вымотался до самых костей и нуждался в тёплой постели, в тёплом теле, с которым можно разделить постель, и в нескольких бутылках виски исключительно для себя. Оглянувшись на чёртов шатёр, Андерс понял, что там внутри есть сервант, полный выпивки. Обычно он куда бы только не пошёл, чтобы добыть себе спиртное, но сейчас он бы этого не выдержал. Стражники перед шатром посмотрели на Андерса, Один сочувственно, а другой явно испытывал что-то более суровое и печально неумолимое. Их глаза двигались заодно. Оба солдата внезапно выпрямились и уставились куда-то за спину поникшего Андерса. Он обернулся и увидел, что к ним хромает генерал Верит с вытянувшимся изможденным лицом. Что-то явно изменилось в походке генерала. Шаг стал куда более легким. «Как идет битва, генерал?» – спросил Андерс. «Победа!» «Как роды?» «Тоже победа. Хотя все еще ожидаем донесений о возможных потерях». «Ребенок?» Андерс ухмыльнулся. «Жива и здорова, насколько я могу сказать. Пахнет немного странно и кричит немного меньше, чем обычно кричат дети». «Леди Роза!» Генерал глянул мимо Андерса в сторону шатра. «Донесений еще нет. Много крови». «Роды, похоже, дело довольно грязное. Уж точно оно не для мужчин». Генерал кивнул, по-прежнему глядя в сторону шатра. Андрес глубоко вдохнул и набрался решимости задавать неловкие вопросы. «Так мы победили?» «Да», — сказал генерал Верит, резко кивнув. «Ясно. Значит, город наш. Ворота открыты, войска внутри и всё такое». Генерал снова кивнул. «Да». «Битва, не сомневаюсь, была эпичной». Андерс тяжело сглотнул. А «Моя семья? Отец и остальные?» Генерал отвел взгляд от шатра и уставился на Андерса. Это был один из множества моментов в жизни Андерса, когда ему хотелось отыскать ближайшую нору и забиться в нее. А лучше в таверну. «Донесения все еще приходят». Медленно сказал генерал Верит. «Ворота пали, и последние защитники сдались. Жертвы еще не подсчитаны. Я подумал, Роза захочет узнать, что мы победили». «Ясно», — кивнул Андерс. «В последний раз, как я ее видел, она была полностью в сознании, и врач явно не нуждался ни в какой помощи. По крайней мере, от таких, как мы. Нам куда лучше удается убивать, чем... «Ну, спасать». «Ты нашёл шипа?» «О, да», — весело сказал Андерс. «Он вполне жив сейчас, хотя и не в лучшем э, здравии. И Несколько сломанных костей, и в придачу к отсутствующему глазу теперь отсутствует рука. И всё же держится неплохо с учётом всего. Думаю, его больше заботит его дочь». «Жив сейчас?» Андерс пожал плечами. Когда я его нашёл, он был не такой живой. И снова генерал кивнул, прищурив глаза. Люди так просто не возвращаются. Обычно да, но тут особые обстоятельства. Он по-прежнему он. Живой, не мёртвый. В этом вам придётся просто поверить мне. Генерала это явно не убедил. Вы слышали что-нибудь о Генри? Или о Суску? На этот раз генерал покачал головой. «Я должен доложить Шипу». «Нет-нет». Андерс быстро отступил, подняв руки. и «Я дам ему знать. А вам надо идти и проследить за... всем. Командовать там... да, всем. А я пойду расскажу Шипу о битве». Снова генерал посмотрел мимо Андерса на шатер и кивнул. Он выглядел настолько же уставшим, насколько чувствовал себя Андерс. как и все. «Полагаю, вечером будут празднования?» спросил Андерс. «Много выпивки и запавших?» Генерал кивнул и отвернулся. Легкость исчезла из его походки. Андерс подождал, пока генерал не исчезнет посреди оставшихся палаток, а потом развернулся к шатру и сцепил руки. Теперь у него была причина вернуться внутрь и причина отпраздновать, а внутри для этого оставалось достаточно алкоголя. Но сначала нужно было разнести хорошие новости.